Они достигли верхнего этажа и оказались лицом к лицу с зубами. Семь пару людей в костюмах, ощетинившихся лезвиями, шипами и колючками, им удавалось носить трофеи, взятые из побежденных врагов, и не выглядеть при этом примитивно. Их костюмы были обвешены зубами, глазными яблоками, высушенными частями тела костями. Одна общая тема, подчеркивающая агрессию и жестокое возмездие за малейшее оскорбление. Баланс сжал трость, он непреодолимо жаждал их прикончить. В его разуме вспыхивали сотни возможных способов это сделать. Ловушки, уловки, способы настроить их друг против друга или использовать для этого других присутствующих людей. Некто из зубов не попытался помешать, когда он с двумя посланниками прошел мимо, окна были выбиты, ветер носил микроскопические осколки стекла по покрытому плиткой полу, в воздухе мелькали искры света, когда стеклянная пыль ловила свет прожекторов, расставленных по комнате. «Добро пожаловать, Баланс!» Поприветствовала их сплетница. Он осмотрел группу в конце длинного стола, они не сдерживались и открыто демонстрировали силу. На цепи позади них сидело шестеро собак, каждая из которых под воздействием силы суки мутировала и выросла до внушительных размеров. Это было не все. Рядом стояли огромный паук и скорпион из черной ткани, Шелк, шёлк, крой. Реген стоял рядом с чертёнком, создавая контраст между белым и чёрным цветами, преобладающими в их костюмах, Казалось, они перешептываются. Сука, носила маску, напоминающую морду ее собак, черную куртку с толстым косматым меховым обрамлением и ошейник. Она не дрогнула, даже когда один из самых крупных мутантов зарычал и заскрежетал зубами в сантиметре от ее головы. Реакция животного была направлена на Баланса, не на нее. Стиль одежды куклы значительно отличался от фотографий, которые просматривал Баланс, изучая местных кейпов. Ее волосы уже были не светлыми, а темными. В тон платье. С одной стороны, ее белой маски была трещина, по сравнению с остальными она держалась очень невыразительно. Скромно сидя с краю стола, сложив руки, будто не желая быть частью всего этого. Сплетница, наоборот, валежно развалилась на тряпичном скорпионе прямо рядом с большим монитором. Растрепанные волосы, да и весь ее вид в целом выказывал неуважение. Ему приходилось прилагать усилия, чтобы не замечать ее. Он перенес внимание на людей во главе стола. Мрак стоял позади кресла, положив руку на спинку, словно статуя демона, окутанная абсолютной тьмой. Во главе стола в окружении своей команды за происходящим наблюдал Рой. Насекомые покрывали ее по плечи, но баланс заметил навскидку и части защитной брони. Ни жёлтые стекла и очков ее маски, ни кусок черной ткани, закрывающий лицо, не давали ни малейшего представления о ее её настроении или выражении лица. Либо фотографии, которые он видел, вводили в заблуждение, Либо она изменила свою маску, сделав напоминающие жвало части брони, идущие вдоль челюстей, острее и выразительней. Пропустив приветствие сплетницами мимо ушей, баланс обратился к Рой. — Мы наконец встретились. Добрый вечер. — Добрый вечер, — ответила она голосом, усиленным жужжением и гулом, издаваемыми бесчисленными полчищами насекомых. — Присаживайтесь. Он занял место в середине длинной стороны четырехметрового стола Его посланники разместились по обе стороны от него. Падшие, должно быть, шли сразу за ним, поскольку не прошло и минуты, как появились Валифор или гос. Валифор носил хрупкую с виду маску без прорези для глаз, верхняя часть женского лица с закрытыми глазами. Нижнюю половину его лица украшала татуировка, изображавшая тонкие губы, расплывшиеся в луковые ухмылки и тянувшиеся почти до ушей, с чистоколом клыков, торчащих из-под них то вверх, то вниз. Его костюм был почти женским, с белыми и серебристыми перьями, обильно покрывавшими светлую ткань, облегающую узкое тело, талия была затянута в корсет. Костюм, вне всяких сомнений, должен был вызывать ассоциации с Симург. Безвкусица. Костюм Олегоса был не столь нарядным, и гораздо больше подходил для рукопашной схватки, но и он наводил на мысли о губителях, о бегемоте. Обсидиановые рога, изогнутые назад, над головой тяжёлая броня по фактуре, напоминающая шкур носорога, перчатки со встроенными в них когтями. «Валифор, Элигос, члены команды зубов, теперь, когда мы все наконец собрались, я бы попросил у вас сесть», — сказала Рой. «Почему мы должны тебя слушать?» — спросил Валифор. Его голос с легким южным оттенком плохо сочетался с костюмом. Он положил руки на спинку одного из стульев и вызывающе пригнулся через него. «Традиционно, если на подобном собрании кто-то пытается устроить проблемы, «Ответом становится насилие», — сказала Рой, — «как правило, от всех присутствующих». «Я не говорил, что собираюсь устраивать проблемы», — ответил Валифор. «Мне интересно, с чего вдруг я должен слушать школьницу? Уверен, все здесь присутствующие видели новости. Ты видела новости, мясник?» «Да», — ответила предводитель зубов. Из группы выступила элегантная женщина с высокой шеей, длинными руками и ногами. Волосы её были затянуты в хвост. Несмотря на то, что весь костюм был утыкан зловещими зазубренными лезвиями, её маска и броня были выполнены в азиатском стиле. Крайне нелепо смотрелись три выбеленных черепа, висевших на нити вокруг плеча. Костюм был переполнен асимметрией, попытка сделать всё сразу лишала его и намека на гармонию. Самурай, охотница за головами, кровопускательница, ничто из этого не подходило к её титулу «мясник». Сквозь разум баланса пронеслись яркие образы. Способы одновременного уничтожения костюма и той, кто его носит. Не столь просто, как могло бы показаться, учитывая, кто именно перед ним. Как будто, чтобы подчеркнуть эту мысль, она с легкостью подняла многоствольный пулемет и поставила его на край столешницы. Орудие было настолько массивным, что балансы на мгновение показалось, что другой край длинного деревянного стола сейчас поднимется в воздух. Эта женщина намеренно отказалась от предложения присесть, она произнесла всего одно слово, но смогла многое выразить своими действиями. «Ничего не смущает?» — начал размышлять вслух Валифор. «Реально не понимаю, с какой стати ты сидишь здесь во главе стола. Шестнадцатилетняя девчонка, жертва школьной травли, как-то не впечатляет, ага? Если все согласятся отложить в сторону обычные правила, я буду рада сразиться с вашей группой», — ответил Рой. Но «Ну, разумеется, вас ведь больше!» «В одиночку», — ответил Рой. «Неужели?» — улыбнулся Валифор, размышляя. Баланс оценил ситуацию. Валифор был скрытником, не столько в смысле способности прятаться, сколько в умении обходить правила. Ему достаточно было посмотреть на цель невооруженным глазом, и бой был окончен. На самом деле ничего удивительного, что его костюм выполнен в стиле Симург. Эффект был очень похож. Жертва не догадывалась о том, что произошло, пока не становилось слишком поздно. Но Рой, похоже, это не беспокоило. Обманка? Пустой костюм? Нет. Ловушка. Баланс осмотрел пространство вокруг Валефора. как бы он поступил, имея ее способности. Он заметил их, почти невидимые, разве что когда свет падал под правильным углом, нити паутины, окружавшие Валифора, идущие от его корсета, локтей и колен. Все они шли в сторону окна. Как только они натянутся, Валифор вылетит наружу. В зависимости от того, насколько хорошо они закреплены, он или повиснет на них, или упадет на улицу. «Валифор!» – заговорил Баланс, а и его маски смещались, имитируя улыбку. «Поверьте мне, этот бой вы уже проиграли». «Да неужели?» «Я не хочу раскрывать финал, если уж вы собираетесь до него довести. Одной угрозы меньше. Но если хотите знать мое мнение, то ее ответ, учитывая ситуацию, в высшей степени обоснован. Она заслужила мое уважение». «Тогда ты идиот!» «И все же я не потерплю сражения на собрании. Это создаст неблагоприятный прецедент». «Да», — сказал мясник. Валифор нахмурился. «Так, да на этом все». «Сказала Рой. Баланс внимательно осмотрел ее. он видел, как позади прожекторов двигались ее насекомые, без сомнения готовые к бою. Их присутствие выводило его из себя почти так же сильно, как если бы они ползали прямо по его коже. Те же проблемы, что и со стеклом, но они были живыми. Он знал, что может заставить их остановиться, просто отдав приказ своим посланникам, но он не мог этого себе позволить. Он взглянул на Рой. «Мы оба знаем, что в этом бою вы победите». Но насколько окончательным будет итог! Вы сейчас у власти, с каждым днем будет пребывать все больше злодеев. Готовы ли вы убивать? Намекаешь на что-то? Нет, никаких намеков! ответил Баланс. Мне любопытно. Ее ответ многое прояснит в сегодняшней дискуссии. Да, ответил Рой после небольшой паузы. Но я предпочитаю придерживаться неписных правил. Как бы они ни нарушались в последнее время, убийство крайняя мера. Ясно. У неё есть еще какая-то ловушка. Те насекомые на краю комнаты. Могу ли я узнать... Нет, подождите. Не говорите мне. Будет приятнее, если я выясню это сам. Хорошо. Теперь присаживайтесь, пожалуйста. И мы можем начать. сказал Рой, положив локти на стол. Он не совсем ровный, заметил баланс. Стол стоял под углом по отношению к остальной комнате. В его разуме промелькнули решения, начиная от простых, встать и поправить его положение. и заканчивая подвесной грушей для сна созданий с плоской стороной, врезающейся в стену. «Нет, надо сфокусироваться. Можно отвлечься, пытаясь разгадать запасные планы Рой». Мясник, похоже, приняла решение, но для нее было характерно взять время на раздумье. На обсуждение, за неименем лучшего слова. Она села за стол напротив Рой, ее роста хватало, чтобы голова и плечи возвышались над массивным пулеметом. Ее последователи садиться не стали, а сформировали вокруг нее полукруг, Аналогично группе Рой. «Валифор», — заговорила Рой, и её голос был зловещим, поскольку его усиливали мириады насекомых, скрывающихся в углах комнаты. «Садись или уходи». Валифор оглядел комнату, пожил плечами, как будто безразлично, и сел. Элегос последовал его примеру. В следующее мгновение баланс понял запасной план Рой. Паутина была протянута не только к Валифору или даже к нему. Она была прикреплена и к мебели. стол. Она может двигать стол почти незаметными шелковыми нитями, уложенными в промежутке между плитками. Так она сможет зажить одну из групп между столом и стеной, или же выбить из-под них опору, заставив потерять равновесие, а может даже упасть. Как она собирается его тянуть? Еще одна собака-мутант? Какой-то противовес? Независимо от ответа, Баланс был удивительно доволен собой. Сама ловушка его даже не беспокоила. «Давайте поговорим о деле», — сказал Рой. «Нравится вам или нет?» У неформалов приоритетное право на этот город». «Полторы недели разницы», — сказал Валифор. «Приоритет у нас», — повторила Рой. «Мы устанавливаем правила, и если вы будете обходительно нарушать их, нам придется вмешаться». «Я уже обсудил ваши правила со сплетницей», — сказал Баланс. «У вас была возможность принять их тогда, когда мы предлагали. Теперь правила изменились, никаких убийств. Нарушите умрете. Несколько членов нашей команды могут сделать это так, что вы даже не узнаете, что они были рядом. Если повезет, вам перережет глотку чертенок, или Реген заставит одного из ваших почненных воткнуть вам нож в спину. Это быстрая смерть. Если повезет меньше, то собаки-суки порвут вас в клочья. Это будет медленно и мучительно. Если вам очень сильно не повезет, то случится худшее, и вами займусь я лично. — А если появится кто-то, кто должен умереть? — спросил Валифор. — Иногда приходится убивать. — Обращайтесь ко мне. «Я приму решение», — ответил Рой. «Ничего нового», — сказал Баланс. Сплетница говорила то же самое, хотя угроз было меньше. «Я еще далеко не закончила. Недвижимость. Если вы приобретаете что-то на нашей территории, мы об этом узнаем. Нам уходит треть от того, что вы заплатите за землю, включая цену покупки земли, арендную плату и налоги. Если вы не платите налог на недвижимость или арендную плату, мы все равно ожидаем соответствующей платы». «Дорого». сказал Баланс. «Вы могли принять наше предыдущее предложение», ответил Рой. «Если хотите освободиться от этой конкретной повинности, любой из вас может передать свою организацию под наше прямое управление». «Значит, пассивный захват», сказал Баланс. «Вы собираетесь выжимать из нас соки, пока мы не подчинимся». «Я очень сильно устал от людей, которые рассказывают мне, что я собираюсь делать, ответила ему Рой. «Границы наших территорий отмечены личными символами». «Везите туда что-то запрещенное или причините вред кому-то на этой территории, и мы ответим. Нападите на кого-то из нас, и мы ответим как единое целое». «Вы оставляете не так уж много пространства для маневра, ответил Баланс. «Я еще не видел области, которая не была бы за кем-то закреплена. Тогда вы понимаете, что я имею в виду», — добавил Рой. «Следующее правило. При любом столкновении с губителями либо в ситуации, связанной с концом света, вы посылаете на помощь половину, но не менее трех ваших сторонников со сверхспособностями». «Эти условия просто смешны», — сказал Валифор. «Ты думаешь, мы будем биться с губителями?» «Вы?» «Нет». «Ты нарываешься», — сказал Валифор. «Я даю каждому из вас выбор — подчиниться, уйти или сражаться», — сказала Рой. «Посланники примут предложенные условия. Они мне нравятся. Возможно, баланс даже ненавидит меня. Из-за моих способностей и моего малопредсказуемого поведения, но они примут их». «Ты так думаешь?» Спросил Баланс. «Да. Вы сделаете это, потому что у вас есть ресурсы, которые можно будет задействовать, когда закончит разведку другой стороны портала и откроют его для бизнеса. Если бы вас не устраивали условия, вы бы не пришли сюда. Есть и другие варианты. Драться с нами. После нападения девятки в Бостоне у вас только двое подручных. С такими силами, как у них, вы не готовы к сражению. Вы присоединитесь к нам, потому что это самый быстрый способ получить то, что вам на самом деле нужно Ааа. а, -а, -а. Подумал Баланс. Сплетница проинформировала ее. Это делало жизнь чуточку легче и чуточку сложнее одновременно. Во многих смыслах.